Бестужев едва ли не бегом припустил в ту сторону, где слышались вопли горсона-газетчика, и, и вскоре стал обладателем трех разных газет. «Заголовки! Один другого крикливее! Бульварная пресса этим живет и дышит! Вот же черт побери!» Как и пропавший из виду Ульянов, он попытался читать на ходу, но толкнул почтенного осанистого господина, а буквально через миг в него самого врезался усатый франт, пробурчавший что-то неприязненное, Опомнившись, Бестужев высмотрел пустую скамеечку под раскидистым каштаном, прям-таки рухнул на нее и впился взглядом в аккуратные строчки. Барцев нанес обещанный удар. Неожиданный, жестокий, честно говоря, жутковатый. Газеты, пусть и в разных выражениях, подробно излагали одну и ту же сенсационную, как выражаются в Европе, новость, сведения о том, что респектабельный российский дипломат Гартунг, кавалер превеликого множества орденов, Лощеный светский лев, известный всему Парижу, оказывается, долгие годы возглавлял разветвленную сеть русской тайной полиции в Париже. И это бы полбеды. Но столь же подробно сообщалось, что там доказывалось что настоящая его фамилия Ландезен, под каковой он и был осужден много лет назад судом Французской Республики на пять лет каторги за участие в делишках мастерской, где террористы мастерили бомбы, Причем все эти годы считался бесследно скрывшимся от правосудия в неизвестном направлении. Много чего там было написано про прикормленных Гартунгом французских полицейских чинов, про пикантнейшую ситуацию, сложившуюся давным-давно, когда неизвестно уже, кому эти господа из полиции служат ревностнее, родной Франции или русской жандармерии, именно занимаемые посты, подробно описанные случаи их тайной практики, детали секретного сотрудничества — Российские ордена и медали, денежные вознаграждения, золотые часы с выложенным бриллиантами российским императорским орлом, либо без такового, будь Барцев хоть самим дьяволом, он ни за что не смог бы раздобыть столь обширные и точные сведения самостоятельно, своими собственными усилиями. Обязан существовать крайне высокопоставленный изменник либо в департаменте полиции, либо в особом отделе, а то и в охранном. «Обязан занимать не маленький пост!» Речь шла о вещах не всякому обер-офицеру доступных. «Бог ты мой, снова мерзавец в рядах! Причем чуть ли не на самом верху! Это никак не может оказаться Лопухин, бывший директор департамента полиции. Ни один год прошел со времен его измены. Барцев не стал бы выжидать так долго, получив он эти сведения от Лопухина, наряду с разоблачением Азефа. «Мерзавец! Подонок! В кандалы!» Бестужев вновь испытывал двойственные чувства. С одной стороны, смело можно предположить, что отныне сам он избавлен от всех и всяческих неприятностей со стороны как Гартунга, так и его здешних высокопоставленных конфидентов. Всем им теперь не до Бестужева, не до Штепаника, наверняка охвачены другими тревогами, озабочены более шкурными вопросами. С другой Невероятной силы удар по тому особому положению, какое заняла российская жандармерия в Париже, по многолетней налаженной работе. Гартунга, конечно, никто не вздумает арестовать, его надежно хранит дипломатический статус, и он приспокойно покинет в ближайшее же время страну. Никаких сомнений, очень скоро в российском консульстве на Рю-Гринель появится новый дипломат с безукоризненными манерами, скромный и обходительный чурающийся особой публичности, и именно он примет дела, но все равно заранее можно предсказать, что не будет уже прежних достижений. Никогда более не смогут коллеги Бестужева в Париже работать так вольготно. Он решительно поднялся. Шумный скандал менял кое-что в его собственной судьбе, но ничегошеньки не изменил в служебных обязанностях в намеченном плане действий. Возле кафе он оказался в рассчитанное время и выждал, пока появится Бахметов, убедился, что слежки за профессором нет, и тогда только вошел. Бахметов, оторвавшись от газеты, глянул на Бестужева. Такое впечатление с искренней радостью. — Ну, наконец-то! Я за эти дни едва не умер от скуки. — Хотите сказать, что скучали в Париже? — слабо усмехнулся Бестужев. — Ну, скучать-то я не скучал, здесь это невозможно, вы правы. Однако безделье угнетает. «Дома множество дел, незаконченные исследования и все прочее!» Его глаза озорно блеснули. «Я уж и не чаял вас увидеть после этого!» Бестужев бросил взгляд на газету. «Ага, экстренный выпуск!» Судя по крикливым заголовкам, едва ли не целиком посвященные все тому же скандалу, «Долгонько теперь не угомонится пресса, а сам и подключаться господа, к которых следует именовать...»